Глава шестая «Скучно!» — недовольно протянул Кей, глядя на белый потолок. «Как же скучно!» «Раз ты в порядке, то я пойду». Вообще не слушая нытья, отстраненно произнесла сидевшая рядом Триш, продолжавшая, что та задача клацать на планшете. Ранее фиолетовые волосы, контактные линзы и даже маникюр сменили свой цвет на розовый, придав аппетитную форму некий налет озорства. Вот только на характере интересов интересах девушки это нисколько не отразилось. «У него совсем скоро чемпионат начинается, не хочу опоздать». Для убедительности администратор СЗКД практически ткнуло дисплеем в лицо парня. В последний момент, дернувшись в сторону, Кей избежал столкновения со своим носом. Впрочем, вовремя скошенные глаза успели рассмотреть крупные числа таймера обратного отсчета, вызвав волну возмущения. В смысле, совсем скоро. Еще целых три часа, вообще-то. Недоумевающе произнес он. Не целых три, а всего лишь три. Мне еще нужно успеть зарегистрировать второй профиль с помощью документов шефа, поэтому времени в обрез. Возмущенно заметила Триш, после чего пояснила. Попробую вести сразу две партии. Так возрастают шансы попасть в лидера чемпионата города. Только первая тройка пройдет дальше, выходя на уровень соревнований среди лучших в Антаро. Но если ты пройдешь по документам Джека, провалив собственную игру, разве тебя пустят дальше?» — поинтересовался Мори, вновь вернувшись к осмотру потолка больничной палаты. «Что значит, если я провалю? Ничего я не провалю?» — искренне возмутилась девушка. «Этим неудачником до меня еще расти и расти. Я бы вела сразу три партии, но, боюсь, есть некоторая вероятность проглядеть что-то. В любом случае, даже если удастся выкинуть хотя бы один балласт сразу, я не собираюсь упускать такую ценную возможность» самоуверенно заявила Триш, гордо вздергивая подбородок. «Разве в прошлом году...» Покосился на нее Кейн, мгновенно был оборван резко вставшей девушкой, буквально пышущей негодованием. «Тогда у меня не доставало именно соревновательного опыта. Сейчас же эти сосунки пожалеют, что столкнулись со мной», твердо заявила она, решительно направляясь к выходу из помещения. Уже приоткрыв дверь, администратор внезапно остановилась. — Да, тебя вечером собирался проведать Тони, если получится, с заказами. У Малькольма свидание, но он обещал прийти завтра. Конечно, если его дам отпустит. Хихикнула она, после чего резко помрачнела. — Жаль только, что волис и Шейн... — Это их решение, — спокойно пожал плечами Кей, не желая вновь обсуждать вопрос одновременного ухода сразу двух из пяти курьеров из СЗКД. Уоллес, будучи семейным человеком с детьми, банально решил больше не рисковать собственной жизнью, учитывая произошедшее с моря во время доставки для Хигато. Винить за это его никто не собирался, ведь работал он в первую очередь ради обеспечения своей многочисленной родни. Шейн же, после выполнения очередного задания, прямо заявил, что переходит на постоянную службу в корпорацию, для которой он в последнее время навострился доставлять посылки. Впрочем, курьер никогда не скрывал, что использовал СЗКД только как эффективный способ быть замеченным и впоследствии нанятым одним из кланов или подконтрольными им организациями. Они оба уже нашли альтернативы просто заняты. Не страшно, шеф Андерсон вскоре точно найдет еще кого-то, способного на замену. Меня больше волнует, сколько мне еще здесь лежать. Я будто вечность нахожусь на этой больничной койке. Искренне пожаловался девушке Мори. Вообще-то ты здесь всего третий день и вроде тебя выпишут завтра-послезавтра. Не преувеличивай масштаб трагедии. Все, я убежала. Удачи». Махнув на прощание, Триш шустро выскользнул из комнаты. «Я же образно про вечность», с тоской протянул Кейс, смотря на закрывшуюся дверь. Вновь обведя взглядом успевшее надоесть помещение клиники, он привычно вздохнул. «Как же скучно». Небольшая доставка вылилась в нечто гораздо большее, чем можно было предположить изначально. Парень, в принципе, чудом выжил, сумев единственным применением формы убить невероятно мощного противника, явно превосходящего пятнадцатый уровень ауры. Причем, если для окружающих, в частности для Томаса Хигато, это оказалось абсолютно невероятным и даже невозможным, то для Кея все было просто и понятно. Вот только эта самая простота и понятность вообще не означала, что он в ближайшее время сможет повторить такой трюк снова. Причина была банальна. Резко возросшая мощность лазерного луча его формы обуславливалась тем фактом, что в момент применения он объединил ранее подготовленные пять слоев, создав десятый, усиленный по счету. Выплеснувшаяся избыточная энергия влилась в примененную способность, мгновенно уничтожив противника, не ожидавшего настолько сильной атаки от практически поверженного юноши. В итоге, когда из раненого и полуослепшего курьера доставили в больницу для оказания медицинской помощи, Его дополнительно просканировали на предмет оценки уровня. Увиденный результат в виде всего 10 сформированных слоев явно должен был вызвать конкретные вопросы среди знающих про произошедшее. Благо, хоть опустошенная аура не давала возможности проверить реальный показатель МА, эфирной мощности ауры, которая обычно колебалась в пределах от 95 до 105 единиц на слой. Существовали, конечно, уникумы с большим запасом энергии, но даже в таких случаях число редко превышало 110 единиц. Учитывая, что каждый отдельный слой давал разный прирост в указанных границах, его аномальное превышение стандартных показаний только усложнило бы ситуацию, вызвав новые вопросы. Старик учил, что любые странности провоцируют только проблемы, поэтому Кей не собирался светиться своими достижениями, особенно перед кланами. Да, учитель, конечно, упоминал, что про технику слияния слоев знало определенное количество людей, но рядовые обыватели к их числу явно не относились. К его удивлению, за прошедшие три дня к нему наведывались только сотрудники больницы и коллеги из СЗКД. Первые тщательно проводили необходимые процедуры, используя собственные способности по ускорению восстановления организма после полученных ран. Таких врачей готовились с детства, изначально внедряя подходящую форму в еще не оформившиеся ауры, и каждый из них по ценности явно превышал большинство чистых боевиков. Из вторых только шеф Андерсон потребовал детального описания произошедшего, заставляя вспоминать буквально каждое действие, явно готовя объемный отчет для стражей. Остальные же просто болтали ни о чем, приходя скорее ради приличия. Со стороны кланов упорно продолжало исходить странное молчание. Ни Хигата, ни Кимура словно не проявляли особого любопытства по поводу дальнейшей судьбы Кея. Хотя именно его самого особенно сильно интересовала реакция этих двух сил, способная привести к абсолютно любым последствиям. Отец Эмили вполне мог решить воспользоваться Морри в своих целях, самостоятельно начав встраивать его в свои схемы междуусобных разборок в качестве одной из фигур. Его противники однозначно просто так не закроют глаза на гибель собственного члена клана что вылится в будущее неминуемый новый виток борьбы. Борьбы, в которой точно не забудут про курьера. Самым паршивым для Моря являлось то, что он, невзирая на собственное нежелание, уже оказался окончательно втянут в события. Да, Кей еще не подозревал, во что вылится происходящее, но оно неминуемо коснется курьера. Вздохнув, он еще раз оглядел изрядно надоевшую обстановку палаты. Да, прямо напротив кровати расположилась огромная телевизионная панель. Но вращающиеся в голове мысли вызывали дикое раздражение при просмотре бестолковых развлекательных программ. Прямо сейчас парень скорее жаждал добраться до собственного дома, чтобы в заслуженном отпуске сосредоточиться на восстановлении боевых возможностей, чем бесцельно наслаждаться отдыхом. Последнее вполне может оказаться чревато новым посещением больницы, если не крематория. Ранее сформированные слои с 11 по 14 не должны были занять много времени, но вот пятнадцатый будучи новым для него, потребует значительных усилий. И именно это, стойкое ощущение, что он упускает возможность подготовиться, вызывало сильное недовольство и портило настроение. К черту, слишком скучно, почти мучительно, да и банально глупо ждать непонятно чего. Восстановиться я вполне могу дома, — решительно поднялся Кей, кивая собственным мыслям. Уверенно опустившись стопами на холодный пол, он покосился на лежавший на тумбе телефон. Нет, лучше сообщу Джеку, только когда доберусь. Я и так целых три дня валялся без дела, а раны уже практически зажили. Проговорил себе под нос парень, старательно оправдывая свои действия. Шеф ведь явно окажется недоволен. К счастью, в расположенном возле широкого окна шкафу обнаружились ботинки и его постиранная униформа курьера, которую он так и не сподобился забрать из прачечной. Предыдущая одежда, одолженная у случайного бродяги, давно нашла свой конец в ближайшей урне, не способной служить даже в качестве половой тряпки. Довольно улыбнувшись обнаруженной замене больничного халата, Кей вытащил занятую вешалку, мельком выглядывая из окна. Спешащие по своим делам жители огромного мегаполиса словно вообще не заметили произошедших событий с массовой стрельбой и смертями. Недовольно гудящий автомобиль, застрявший в пробке, не желающий пропускать упорно, пытающийся протиснуться перед ним внедорожник. Переходящий прямо сквозь замерший поток машин редкие прохожие. Прогуливающаяся парочка, абсолютно не обращающая внимания на раздражение окружающих, полностью ушедшая в общении друг с другом. Внезапно раздавшаяся сирена скорой вызвал еще больший переполох, заставив всех водителей экстренно уступать дорогу. Город продолжал жить собственной жизнью, в очередной раз демонстрируя, что он способен переварить что угодно. Но в себе Кей уже не был настолько уверен. В голове даже мелькнула невольная мысль последовать примеру других курьеров и сменить работу, пока его окончательно не втянули во что похуже. Вот только реальных альтернатив просто не имелось. При желании Кимура, находясь в десятке сильнейших кланов Антаро, найдет его где угодно. Даже дальний переезд, вероятно, не поможет. Оставалось надеяться, что они сосредоточатся на своем истинном противнике Хигато, игнорируя случайно попавшую в игру пешку, выступившую лишь инструментом. Толком ничего не придумав, Кей просто решил следовать первоначальному плану — уйти в отпуск, чтобы восстановить хотя бы несколько слоев и подготовиться на случай развития ситуации в худшую сторону. Кивнув собственным мыслям, Море решительно скинул с себя халат, начав переодеваться, с неудовольствием отмечая, что кто-то забыл про белье. Непосредственно в момент одевания штанов от униформы курьера резко прозвучавшая трель заставила его нервно дернуться. Успевший натянуть только одну штанину, парень поспешно стремится в сторону вибрирующего телефона, медленно сдвигающегося к краю тумбы. Учитывая собственную удачу, даже ударопрочный смартфон мог получить критичное повреждение, а список потерь после утраты любимого ножа и велосипеда был и так необычайно велик поэтому, чуть не потеряв равновесие едва не растянувшись прямо на полу, парень успел его подхватить буквально в последнем мгновении перед неумолимым падением. Но именно в этот момент входная дверь в палату резко распахнулась, вынудив его удивленно обернуться. э, -э прошу прощения», — резко отвернувшись, Эмили попыталась держать рвущийся изнутри смех. Впрочем, память четко запечатлела забавное зрелище. Кей, будучи без рубашки и с голой задницей, балансировал на одной ноге в очень странной позе. Пытаясь одновременно натянуть вторую штанину и что-то набрать на телефоне, он скорее походил на общипанного фламинго, чем на человека, пострадавшего при спасении ее отца. «Наверное, я зайду позже». «Стучаться надо», — подавляясь в мужчине, практически гаркнул море, после чего перешел в наступление. «Ты заходи, не стесняйся. Может, еще что не рассмотрел этот мы наверстаем?» «Вообще-то я не одна». Поспешно заметила девушка, оглядываясь на замершего в коридоре охранника. уильям успел не только облокотиться на стену, но даже прикрыть глаза, демонстративно показывая, что его здесь нет. В то же время звучавший в голосе Кия вызов словно говорил: Ты не осмелишься. Неожиданно даже для себя Эмили решительно шагнула внутрь, преодолевая внутреннее сопротивление. Сопфировы глаза буквально просканировали только что успевшую натянуть штаны моря беззастенчиво рассматривая мускулистое тело молодого парня. Будучи невысокого роста, вполне сравнимого с ее метром семьдесят, он внезапно оказался невероятно развитым физически. Общие скромные габариты с минимумом жира и широкой одежда легко скрывали этот факт от посторонних, создавая ложную иллюзию слабостей. В прошлый раз она видела только часть спины через лохмотья, но даже тогда Эмили оказалась удивлена подготовкой курьера. «Ну, вроде ничего так». Несмотря на то, что сказанное сопровождалось демонстративно оценивающим взглядом, дались эти несколько слов девушке нелегко. Обычно эмоционально сдержанная, а порой она вообще не флиртовала ни с кем до этого, тем более так открыто. Коротко, в смысле низковат только. Не удержавшись, уколола она, пытаясь насмешкой скрыть собственное смущение. Ну, не меняясь в лице, аналогичным образом протянул Кей, склоняя голову набок У всех свои недостатки. «Ты ведь тоже обладаешь маленькой, в смысле, излишней изящной фигурой». Мгновенно последовал встречный укол, заставивший девушку буквально залиться краской. Спустя секунду сапфировые глаза уже пылали искренней яростью, но обрушиться на море она не успела. «Эмили, зачем ты здесь?» — прозвучал голос, появившийся в дверях Томаса Хигата. «Я удивлен, что...» Наконец, рассмотрев полуголого парня, он требовательно произнес... — Молодой человек, рекомендую вам одеться для начала, и только после этого можно продолжить разговор. Отец, я только хотела вновь поблагодарить Кея за оказанную помощь и напомнить, что я обещала поблагодарить, оказать адекватную услугу в ответ. Замявшись, поправилась девушка, поспешно отвернувшись от моря. Я уже закончился. Склонив голову, она бросила еще один наполненный гневом взгляд на парня, после чего стремительно направилась к выходу. Несмотря на искреннее любопытство, девушка не собиралась спрашивать у отца, зачем и о чем он собирался разговаривать с обычным курьером. Да, явно тренированным и способным, учитывая его молодость, но далеко не уникальным. «Увидимся, Эмили!» — догнал ее уверенный голос Кея, источающий странные нотки. Испытывая целый коктейль чувств и смущения, гнева и заинтересованности, она только гордо хмыкнула, прежде чем аккуратно прикрыла дверь за собой. Следующую фразу девушка уже не слышала. Чем обязан визиту? Расслабленно усевшись на кровати, парень даже не почесался надеть рубашку, демонстрируя явное пренебрежение к собеседнику. Заказ выполнен. Новый можно оформить непосредственно через офис. Если речь пойдет о смене работы, то я ведь изначально предупреждал. Работа на любой из кланов меня абсолютно не интересует. Ничего не отвечает, Томас прошелся в угол палаты, усевшись в расположенное там кресло для посетителей. Откинувшись и закинув ногу на ногу, он внимательно рассматривал море. В ответ парень уперся взглядом в отца Эмили, нагло разглядывая его, особенно отмечая стремительно восстановленной конечности, буквально три дня назад с рубленными лезвиями усатого. Видневшаяся в просвете между синими брюками и туфлями кожи на правой ноге слегка отличалась по цвету от лица, будучи более бледной. Тоже касалось и левой кисти, украшенной массивным перстнем символом клана. Аналогичное изображение разместилось на запонках из драгоценных металлов, как всегда подчеркивая принадлежность к хигату. Кроме минимальных отличий в оттенках кожи, только заметная усталость на аристократическом лице и будто увеличенное количество седых волос выдавали произошедшее. Ваши врачи постарались на славу. Конечности отрасли невероятно быстро, словно ничего не произошло. Отличные спецы, не считая здешним. Не скрывая уважения, покачал головой Кей. Его дыры в теле к этому моменту успели зарасти, но общая слабость никуда не исчезла, да и масштаб ранений отличался значительно. «Нет, это мои собственные. Времени прошло мало, поэтому удалось прирастить их назад. Иначе, боюсь, мне пришлось бы дальнейшую жизнь провести на костылях», — отстранен, ответил Томас. «Но я здесь не ради этого». «Так может, стоит, наконец, перейти к сути?» — недовольно заявил парень, упираясь взглядом прямо на собеседника. Без этих игр в гляделке со многозначительными взглядами. Благодарность или нечто подобное мне абсолютно не. Ты, видимо, сильно не любишь кланы, улыбнувшись, произнес отец Эмили. Это у тебя от Винсента Мори? прозвучавший настоящий мистарика, которое Кей выяснил уже после смерти наставника, заставил напрячься. Вероятно, да. Я не слишком хорошо знал его. Он всегда держался в тени, поэтому большинство просто не осознавало уровень его влияния на верхушку собственного клана. Многим он казался обычным, безобидным стариком, и его не воспринимали всерьез. Зря. Проживший как минимум более 120 лет, он ранее являлся официальным бойцом девятнадцатого уровня, практически достигнув звания великого мастера. А, возможно, и достиг. Никто не знает наверняка, ведь прошло много десятилетий с того момента. Впрочем, старость в итоге не щадит никого. «К чему все это?» — резко став серьезным, жестким тоном спросил Кей готовый в любой момент применить внедренную форму. Да, мощь ее будет значительно ниже, но недооценивать лазерный луч явно не стоит. Единственный близкий человек значил слишком много в его жизни, чтобы небрежно относиться к описанию его братом главы одного из десятка наиболее влиятельных кланов Антаро. «Расслабься, парень. Я действительно уважаю твоего старика, и мне жаль, что с ним такое произошло. Понадобилось прилично ресурсов, чтобы за такой короткий срок попытаться определить его личность», учитывая, насколько умело он заметал следы. Окончательно убедиться удалось только благодаря анализам из больницы. Его личность прямо сейчас действительно важна, так как, по сути, ты являешься его живым наследием. Будучи некровным родственником, ты обладаешь основной клановой техникой, причем, судя по увиденному эффекту, доработанный самим Винсентом для повышения эффективности. Учитывая тот неоспоримый факт, что именно он воспитывал тебя, попутно внедрив главную способность моря, это, по сути, приравнивается к официальному усыновлению, что, соответственно, превращает тебя в последнего оставшегося члена главной ветви клана. Фактически, его единственного лидера. «И что?» — грубо отозвался Кей, скривившись. «Пока об этом никто не знает, я могу продолжать жить без кланов и их вечной борьбы за влияние ресурсы» учитывая что единственный свидетель обязан мне жизнью я надеюсь он не собирается распространять эту информацию клана моря больше не существует и намерения возрождать его у меня нет старик явно не этого желал мне упорно вбивая в голову мысль выбирать свой путь самостоятельно к сожалению ни у тебя ни у меня особого выбора не имеется со вздохом покачал головой томас заставляя парня мысленно выругаться Мелькнувшая надежда не влезать в эту помойку оказалось мгновенно развеяна Позволь пояснить, почему, чтобы мы, наконец, перешли уже к сути текущей беседы. Ненадолго замолчав, Томас сбросил ногу, подавшись вперед и облокотившись на колено. Скрещенные пальцы у рта выдавали напряжение и глубокие размышления. Итак, возникший конфликт с Кимурой произошел из-за полученной мной определенной информации об их потенциальной неблагонадежности. Ранее внедренный человек сумел вытащить данные для подтверждения этой информации но в процессе последующего бегства диск памяти оказался поврежден. Члены Кимура об этом не знали, поэтому я попытался поймать их на живца. Намекающий взгляд уставился на парня. Но я не представлял, что они пойдут на столь масштабные меры, пытаясь перехватить диск памяти. Открытая стрельба в городе, нападение на вход в академию, на мой особняк, это только усилило мою уверенность в достоверности полученной информации. Вот только четких доказательств, вероятно, нет. В стрелке, начиная размышлять вслух. «А есть факт зафиксированного проникновения человека сигату в клан Кимура для шпионажа, и они могут все подать, как ответные меры для возврата украденного. Погибшие наемники внезапно окажутся какими-то террористами, которые нарушили приказ Кимура и пустились во все тяжкие самостоятельно, а сам клан здесь ни при чем. Верно?» — тяжелым голосом уточнил курьер, уже предполагая неладное. «Да?» — согласно кивнул Томас. Официально, пока конфликт свелся к личному противостоянию между членами кланов, а апеллировать к своим догадкам по полученной информации без реальных фактов на руках я банально не могу. Виновниками произошедшего назначены я и покойный Дональд Кимура. Семья погибшего выплатит компенсацию за недоброкачественный наем собственной охраны, отразившийся на жизни города, но на этом все. Оба клана просто войдут в новый виток противостояния, и все имеющиеся доказательства будут уничтожены. Последний меня абсолютно не устраивает. Я здесь при чем? Мне лично плевать, какое грязное белье удалось найти на Кимура. Меня волнует моя судьба. Черт!» Наконец, осознав истину, не сдержался Кей. «Раз это личный инцидент, то почему они уже не пришли за мной? Единственное пришедшее мне в голову объяснение?» «Верно», — довольно кивнул отец Эмили, убеждаясь в сообразительности молодого парня. Несмотря на грубость и отсутствие манер, мозги у него оказались под стать боевым навыком. Воспитывающий юношу старый монстр Винсент однозначно постарался на славу. «Чтобы отплатить за спасение моей жизни, я заявил, что ты являешься единственным наследником клана Морри, выиграв некоторое время. Проведенное расследование помогло найти необходимые подтверждения, которые предоставили тебе полный иммунитет от стражей. Тем более, что ты являешься случайно вовлеченной стороной и только защищался. Поэтому, как минимум, сейчас тебе не стоит опасаться использования против тебя официальных служб. «Ага», — перебил его Кей, — «наемный убийцы или вызованные идиотские дуэли по надуманным причинам в этот список явно не входят». морщись от осознания текущей ситуации, парень пытался придумать приемлемое решение, но найти его не удавалось. «Черт!» Сжатый кулак с силой ударил по металлической спинке больничной койки, оставляя внушительную вмятину. Попробуй найти в этом положительные моменты. Ты сможешь получить часть наследия моря, стребовав их с побочных ветвей, после гибели главной семьи, влившихся в другие кланы. Это огромная сумма, — попытался успокоить парня Томас, удивляясь такой резкой реакции. Большинство людей с искренней радостью приняли бы возможность не просто войти в клан даже в роли обычного члена, но, по сути, возглавить его, сходу заполучив невероятные ресурсы. Учитывая место работы в качестве рядового курьера, Кей должен был прыгать от радости, но реальность оказалась совершенно иной. Изначально мужчина собирался представить это как ответный дар парню, чтобы, чувствовавши себя обязанным юноша, продолжил следовать советам Томаса. В дальнейшем отец Эмили собирался использовать его как красную тряпку для Кимура, старательно провоцируя их на необдуманные действия, надеясь, что в процессе получится найти доказательства сговора клана с генералитетом Талса. Такая упорная, невзирая на потери попытка замести всякие следы, только убеждали еще сильнее. Томас нисколько не удивился, узнав, что каждый из погибших наемников оказался бывшим служащим корпорации из республики Фран. Слишком показательно бойцы оказались не связаны с чокнутыми милитаристами. Но чтобы получить нужные данные, требовалась ошибка противника. Именно близость убийцы одного из весомых членов Кимура могла привести к тому, что эмоции возьмут верх над разумом, приведя к нужному результату. Например, внезапная смерть после неожиданного покушения. Именно тогда Томас в качестве покровителя сможет вмешаться для проведения детального расследования смерти подопечного, в итоге попытавшись получить доступ к желаемой информации. По крайней мере, таков был план изначально, но судя по негативной реакции Кея, мужчине придется внести некоторые коррективы. «К черту эти суммы, я просто хочу жить своей жизнью, не участвуя в идиотских интригах и закулисной борьбе, чтобы урвать кусок побольше», — искренне возмутился парень. «Мне это банально неинтересно». Немного успокоившись, он продолжил. «В любом случае, я благодарен за ограждение меня от мести Кимура и попытку мне помочь». Кивнув собственным, мыс... Кивнув собственным мыслям, курьер поспешно надел рубашку. Застегивая пуговицы прямо на ходу, Морри уверенно направился к двери. Видя такие действия, Томас недоумевающе заметил. «На самом деле я пришел не только, чтобы обрисовать ситуацию, но и предложить свою непосредственную помощь. Кланы действительно хищное место, в котором неопытный человек, не знающий реальной обстановки, может быстро усложнить себе жизнь. Учитывая наше знакомство, я... «Спасибо, но вы уже изрядно помогли». Вновь грубо перебил его Кей, вызывая глухое раздражение таким пренебрежительным отношением. Этого вполне достаточно. Не хочу утруждать вас, заставляя тратить время. Поэтому еще раз благодарю за все. Показательно коротко поклонившись, парень торопливо выскользнул из больничной палаты, оставив отца Эмили в одиночестве. Хлопнувшая дверь заставила мужчину скривиться, после чего он внезапно открыто улыбнулся. «Засранец!» – прокомментировал такую выходку Томас. Но пацан умный. Ладно, коррективы однозначно придется вносить. Благо, внезапно появились новые точки возможного влияния. Хорошо, что хоть брат избежал скандала. Нужно как можно тщательнее обдумать дальнейшие действия. Стремительно спускаясь по лестнице и пытаясь не попасться на глаза знакомым медсестрам, Кей напряженно размышлял о происходящем, пытаясь определить лично для себя важные моменты. По сути, ему было плевать и на Хигата, и на Кимура, и на наследство клана старика. Мифическая власть или невероятное богатство парня никогда не привлекали, ведь вбитые в голову учителем истории явно подсказывала десятки примеров, что именно стоит за этим. Множество интриг и предательств, хождение по головам случайных и порой вынужденных жертв, максимальная рациональность и жесткость в принятии решения, частенько без оглядки на моральные принципы. Даже в детских сказках рыцари в светлых доспехах, по сути, выступали в роли главных исполнителей, но не более. Добродушные короли чаще всего заканчивали свою жизнь в ходе переворотов, не в силах противостоять коварному удару кинжалом в спину. Нет, такое будущее в условиях реальной жизни вообще не привлекало Кея. Старик всегда учил его не только трезво мыслить, но и в частности не торопиться. Поэтому парень, четко осознающий свою молодость, собирался спокойно заниматься различными вещами, без спешки обдумывая, чего именно он хотел бы в будущем достичь. Единственное, что в данный момент приходило на ум – желание сплавить ранее усиленные слои. Кей к этому времени достаточно много, чего успел изучить по различным боевым формам, обдумывая максимально эффективные варианты для себя. Юноша даже собрал огромную базу данных, рассортировав техники по пользе и оценив достоинство с недостатками. Впрочем, внедрение новых способностей он добровольно откладывал на неопределенный срок. Парню хотелось думать, что за всем этим долгим и муторным процессом соединения слоев стоит в итоге нечто большее, чем банальный прирост силы за счет увеличения количества доступной энергии. Возможно, это то, что даст новый толчок в понимании ауры и эфира. Хотя существовала реальная вероятность, что все усилия окажутся бессмысленными, заставив его бездарно потратить кучу времени. Но надежда продолжала жить, придавая дополнительную мотивацию не останавливаться. Тем более, что очередная попытка намечалась на ближайшее время. Немного взбодрившись и решив пока выбросить из головы тревожные мысли, Мори уверенно двинулся в сторону выхода из больницы. Стойка регистрации заставила немного замедлиться и вглядеться в стоящих за ней сотрудников. Поймав встречный взгляд, Кей в ответ коротко кивнул, после чего уверенная походка вышла из здания, так и не решившись предупредить о собственной самоличной выписке. Пытавшаяся вспомнить лицо неизвестного парня-медсестра, спустя пару секунд оказалась отвлечена новым вопросом надоедливого пациента, жалующегося на недостаток количества таблеток, выписанных ему врачом, а также на редкое, по его мнению, применение восстановительных форм. Улица встретила море привычными суетой и шумом. С некоторым удовольствием втянув воздух, он удовлетворенно протянул «Свобода!» Искренне улыбнувшись, Кей споро двинулся вдоль дороги, собираясь длительной прогулкой наверстать невероятно долгие, мучительные три дня заточения в палате. Юноша чувствовал себя словно отбывшим длительный срок преступником, получившим, наконец, возможность выбраться наружу. Неспешно шагая по тротуару вдоль небольшого аккуратного забора, отделяющего территорию больницы от суетливого города, парень действительно наслаждался прогулкой. С интересом разглядывая вывески и прохожих, юноша в итоге переключился на водителей. Последние различными способами коротали время в очередном привычном заторе огромного мегаполиса. Мужчина в деловом костюме с расфокусированным взглядом ковырялся в носу, с головой уйдя в увлекательный процесс и собственные мысли. Молодая женщина, развернувшись назад, пыталась дотянуться до упавшей игрушки, из-за которой усаженный в кресле ребенок требовательно орал, вкладывая всего себя в этот процесс. Другая вела живую трансляцию, активно жестикулируя на камеру и периодически снимая окружающих. Проходящий мимо Кэй машинально помахал рукой, когда в объектив попал он сам. Явно только начавшая встречаться парочку, увлеченно целовалась, не обращая внимания на ворчание пожилой женщины из соседней машины. Ее муж, меланхолично слушающий свою жену, украдкой показывал большой палец. Кто-то читал старомодную бумажную газету. Некоторые уткнулись в телефоны, один широко зевающий таксист осторожно переливал кофе из припрятанного термоса в кружку. Люди, привыкшие к длительным ожиданиям, давно нашли способ развлекать себя в автомобильных пробках. Сам же Кей, намучившись в продолжительных охотах за иномирными тварями, предпочитал хоть медленное, но движение. Жаль только, что последняя доставка лишила его возможности перемещаться на любимом велосипеде. К счастью, шеф Андерсон обещал компенсировать эту огромную болезненную потерю. Оставалось только разместить заказ на изготовление нового. Довольно улыбнувшись, Мори решил немного ускориться, но спустя всего минуту его взгляд зацепился за знакомый автомобиль. Небольшой кузов ярко-зеленого цвета выглядел максимально округлым и даже бочкообразным, ничуть не походя на привычные стремительные обводы современных машин. Сплошные диски колес для уменьшения сопротивления воздуха Гладкий капот без радиаторной решетки и крыша со специальным зеркальным покрытием явно выдавали в транспортном средстве электрические корни. Вот только, словно на контрасте, автомобиль был плотно окутан дымом, да так, что сквозь огромные окна с трудом проглядывалось содержимое салона. мне что, сегодня день рождения? прям как намазано всем. Я, конечно, не против поболтать, но ведь стоит знать меру. Хоть бы талончики на время брали, недовольно пробормотал Кей, приближаясь к машине. Глубоко вздохнув для создания запаса свежего воздуха, он решительно постучался в стекло напротив водителя. Двинувшаяся внутри тень сделала короткое движение, после чего прозрачное препятствие ушло вниз, выпуская очередную порцию дыма. «Приветствую, шеф, вы ко мне?» — спросил он у Джека, сосредоточенно курящего сигару. Здоровяк и по совместительству руководитель СЗКД с трудом помещался в собственном автомобиле, забирая практически все свободное пространство для водителя, даже при отодвинутом до упора кресле. Впрочем, как он утверждал, другие электрические транспортные средства были или еще хуже в этом плане, или стоили огромных денег. Учитывая, что большую часть имеющихся средств Андерсон вложил в агентство, вариантов в свое время у него имелось немного. Тем более, что он рассматривал только экологически чистые варианты и своеобразной своеобразные компенсации вреда окружающей среде от его постоянного курения. В итоге такое сочетание создавало своеобразное зрелище, но бывший трехкратный чемпион антара абсолютно не заморачивался об имидже, что порой провоцировало весьма забавные ситуации. Однажды какой-то глава небольшой новосозданной банды попытался подрезать Джека, но шефу прямо не уступил. Возмутившись игнорированием его дорогого внедорожника мафиози, попытался агрессивно остановить нелепую газонокосилку, но Андерсон спокойно объехал остановившуюся посреди дороги машину. Для второй попытки бандит привлек два автомобиля сопровождения, в итоге заблокировав движение Джеку. Тот даже не почесался, продолжая меланхолично потягивать сигару и ждать продолжения. Толком не разглядев водителя, сквозь густой дым подчиненные главы под его яростные крики попытались вытащить трясущуюся от страха беднягу, но это, очевидно, оказалось роковой ошибкой. Шеф даже стражи не вызывал. Из больницы грозные повелители дорог вышли не скоро. А среди банд Тарона стремительно распространился слух о дурацком зеленом электромобиле с курящим монстром за рулем. «Залезай!» — коротко кивнул Андерсон, указывая на соседнее кресло. С содроганием оценив задымленность салона, Кенни решительно двинулся в обход машины, старательно пытаясь надышаться свежим воздухом впрок. Усилием воли заставив потянуть на себя ручку, он осторожно уселся, буквально преодолевая внутреннее отчаянное сопротивление, чтобы просто банально закрыть дверь. Уже первый вдох внутри вызвал мощный кашель и тоскливый взгляд наружу, где обычные люди могли дышать без потребности в противогазе. Да почему не в больнице?» «Можно я открою окно?» Взамен обратился с просьбой парень, безуспешно нажимая на заблокированную кнопку. Вместо ответа шеф молча самостоятельно опустил стекло на треть, после чего требовательно уставился на курьера. Кей, машинально попытавшись вылезти через небольшую щель, с трудом остановил себя. «Я себя выписал. Самочувствие уже нормальное, а сидеть там до невообразимости скучно. Тем более, что посетителей сегодня оказалось слишком много. Чувствую себя девицей на выдание, которой приходится выдерживать настоящий поток потенциальных женихов. «Томас Хигато?» — задумчиво уточнил шеф, выпуская кольцо дыма в потолок автомобиля. «Я по своим каналам уже слышал, что он во всеуслышание объявил тебя наследником клана Мори. Я-то думал, что твой учитель являлся простым чудаковатым стариком. Возможно, бывшим военным или клановым спецом, но никак не обладателем настолько высокого положения. Зато теперь понятно, почему ты даже на тренировках не хотел применять свою боевую форму. заметил Андерсон, продолжая пустым взглядом смотреть вперед, о чем-то активно размышляя. «Шеф, да я и так про себя почти все сразу рассказал», сукоризно ответил Кей, поморщившись. Какой смысл мне было скрывать что-то? Ничего секретного в моей биографии нет, учитывая, что в итоге мстить казалось банально некому. Единственный важный факт моей жизни относится даже не ко мне, а к личности старика. Поэтому я разумно посчитал, что ко мне это отношение не имеет. Кто ж знал, что все так осложнится после очередной доставки. чертовой клановой игры. «Теперь тебе не отвертеться», — философски произнес Джек, делая очередную мощную затяжку. Кланы редко упускают возможность заполучить в свои руки что-то ценное, даже если это им, по сути, не нужно. Но даже в случае неудачи они постараются скорее разрушить все под корень, чем отдать это кому-то другому. Добавил он, но, видя непонимания на лице парня, коротко пояснил. Я ведь родился в Прогне, а в итоге пришлось перебраться в интернат в Тароне. Прогна. Невероятно развитой город, 40 лет назад принадлежавший только что образованной после катаклизма Республики Франк. Точнее, являлся таковым в то время. Ввиду уникального географического размещения из-за близости к границам генералитета Талоса и Антару он быстро превратился в свободную экономическую зону, служащую торговой площадкой сразу для трех стран. Вот только в какой-то момент захватившие власть в Талосе милитаристы начали тянуть на себя одеяло, что спровоцировало кланы на встречную атаку. Обостренная конкуренция быстро дошла до по-настоящему кровавых стычек, когда обе страны не чурались физически уничтожать не только имущество соперника, но и его самого. Вскоре происходящее спровоцировало короткий военный конфликт, практически уничтоживший город и изрядно потрепавший окружающую территорию. Учитывая, что в тот момент со времени падения межмирового корабля странников прошло менее 10 лет, произошедшее не являлось редкостью, и переделы власти то и дело происходили повсюду. Границы государств менялись, устои и принципы переписывались, а международные договоры не действовали. Республика Фран всеми силами пыталась остановить противоборствующие стороны, не стесняющиеся применять мощное вооружение в чужом мегаполисе. Вот только каждая из сторон значительно превосходила возможности местной олигархии и просто игнорировала протесты. В итоге с трудом удалось договориться и прекратить боевые действия но даже спустя столько десятилетий прогна представляла собой настоящую свалку, полностью лишившуюся следов былого величия. Даже по официальным данным счет погибших и раненых в конфликте перевалил за десятки тысяч, но Кей не знал, что шеф Андерсон также вошел в число пострадавших. Лишившись семьи и пройдя через интернат, Джек, тем не менее, сумел добиться невероятных высот, став трехкратным чемпионом Антаро по боям без правил и открыв ЗКД. Такая биография вызывала действительно неподдельное уважение и, возможно, даже талику сочувствия, но, зная шефа, Кей не решился проявлять последнее. «Ладно, не грузись это все в далеком прошлом, тем более, что ты сам потерял близких и побывал в интернате. Лучше ответь мне, пожалуйста, что ты собираешься сейчас делать. Нравится тебе или нет, но тебя назначили наследником Морри. Да, потребуется еще официальное мероприятие Совета, но закулисные игры начнутся прямо сейчас». Открыто предупредил Джек, упирая свой тяжелый взгляд в Кея. «Пока я собирался взять мой заслуженный отпуск. Еще потребовать обещанную компенсацию за потерю велосипеда и ножа», видя напряженное лицо здоровяка, растерянно произнес парень. «Через недельку-другую вернуться к работе. Больше вроде бы ничего такого», — пожал плечами он. «Чем дальше я буду от кланов, тем лучше», — честно признался Кей. «Отлично», — резко расслабился Андерсон, мимоходом выдыхая огромную порцию дыма. «Я уже подумал, что за несколько дней потеряю уже третьего курьера из пяти. Компенсация тебе будет. Я отдельно выбил дополнительную сумму с Хигата из-за переоценки рисков доставки. Просто выпиши счета на мое имя. Да, кстати, если ты не против, я использую твое имя в качестве рекламы службы». «Эй, шеф, не нужно сходу залезать на голову», — возмутился Кейк. То, что я не хочу участвовать в делах кланов, не означает, что я собираюсь вовсю эксплуатировать фамилию Морри. Имейте хотя бы минимальное уважение к человеку, вырастившему такого ценного сотрудника СЗКД. Не торопись, обдумай еще, не обращая внимания на отказ, продолжил размышлять Джек. Можно даже переименоваться, например, Андерсон и Морри, служба доставки или клановая доставка. Нет, звучит так себе. Доставка от клана Морри. Вновь недовольно покачал головой шеф, проговаривая приходящие в голову варианты вслух. Или... Ну, я пошел. Бодро подал голос Кей, решительно открывая дверь автомобиля. Идти на поводу у Джека он точно не собирался. Такая реклама может вызвать негативную реакцию со стороны кланов, вполне способных расценить это как открытое неуважение. «Зачем? Я тебя отвезу», отвлекшись от придумывания нового названия, удивленно произнес Сандерсон. «Ведь так будет гораздо быстрее». «Вряд ли», — скептически улыбаясь, заметил парень. «Мы всего метров двести проехали». Выскользнув из машины, Кей добавил перед тем, как закрыть дверь. «Хоть предупредите остальных, что больше нет необходимости меня проведывать так активно, словно у них полноценный график дежурств». С намеком закончил море, открыто ухмыляясь. Ничего подобного, все сугубо добровольно и без давления, сходу начал отнекиваться начальник, но курьер уже не слушал, отсекая дымящий салон от окружающего пространства. Догадался все-таки. Усеянный шрамами седой руководитель СЗКД еще некоторое время провожал прищуренным взглядом худощавую фигуру парня, пока не скрылась из вида. Застывший на лице странное выражение лица могло даже испугать случайных зрителей, Но плотный дым почти полностью скрывал шефа. Коротким щелчком выбросив сигару на тротуар, резко ставший серьезным, бывший чемпион потянулся за новый, полностью уйдя в собственные мысли. Медленно движущийся поток автомобилей даже не думал быстро рассасываться. Дорога домой заняла несколько часов. Впрочем, Кей банально не торопился. Неспешный бег привел его на самую окраину Торона, занятую большей частью под различными производственными площадками. Именно на территории одной из них он и проживал в данный момент. В свое время, активно ища место для жизни, Море рассматривал различные варианты. Но после долгих лет жизни в собственном доме в деревне, где он имел под рукой огромную территорию для прогулок и тренировок, парню притила мысль об обитании в многоэтажном здании. Напоминающие настоящие муравейники, эти постройки вызывали чуть ли не физическое ощущение ограничения свободы. Поэтому после недолгих раздумий выбор значительно сузился. Еще больше он уменьшился после проверки действующих цен на недвижимость. Долгие месяцы безуспешно просматривая различные предложения, Кей начал всерьез думать об аренде, пока неожиданно не наткнулся на удачное для себя объявление о продаже цеха. Находящийся на окраине территории действующего завода Здание имело приличную площадь и невероятно низкую цену, что вызывало определенные подозрения. Немного подумав, Кей все же решился посмотреть. Уже на месте парень начал понемногу понимать причины такой стоимости. Обшарпанный цех находился в невероятно паршивом состоянии. К тому же почему-то все коммуникации оказались аккуратно вырезаны. Даже слишком аккуратно. Не успев толком изучить здание, он был остановлен сомнительными личностями. Абсолютно не скрывая своих намерений в присутствии перепуганного риэлтора, они начали открыто угрожать расправой в случае попытки купить объект. Последнее вызвало только насмешку со стороны уже работающего в СЗКД курьера. Видя такую реакцию со стороны крайне молодого юноши, отморозки мгновенно решили преподать ему урок. Уже после того, как скорая увезла пострадавших, а стражи собрали показания очевидцев, Кей прямо на месте решился на приобретение. Несколько месяцев бессмысленных поисков откровенно надоели, а возможные проблемы ничуть не пугали. Море в течение последующих дней еще пару раз пришлось разговаривать с агрессивными гостями, после чего, пытавшийся провернуть кривую схему продажи через списание, наемный директор окончательно привлек внимание непосредственного собственника завода Колина Тауна. Последний каким-то чудесным образом продолжал маневрировать между кланами, одновременно обеспечивая продукции сразу полдесятка из них. Вызвав навстречу все стороны, выслушав скупые пояснения Кея о его намерении жить в цеху, пожилой мужчина внезапно искренне рассмеялся от услышанного. Недолго думая, он буквально махнул рукой на практически навязанный нечистым на руку подчиненным подарок курьеру, ведь оплаченная парнем сумма едва ли перекрывала сотую часть истинной стоимости. Единственное, что Колин попросил в ответ, это скидку на услуги СЗКД, а также лично встретиться с шефом Андерсоном. Да, он к тому же дополнительно пообещал организовать переподключение коммуникации в кратчайшие сроки. Прошу прощения за нескромный вопрос, но зачем вам это? Понадобится немало времени, чтобы возможные скидки перекрыли прямую потерю целого здания. Под конец разговора все же решился уточнить Кей. Я, конечно, искренне благодарен, но хочется понимать истинные причины. У меня есть две сильные стороны в бизнеса. Первое это умение чувствовать людей их потенциалы возможности Второе, создавать нужные связи, позволяющие избегать попытки взять контроль над моей компанией. Улыбнувшись, начал говорить Колин, откидываясь в своем кресле. «Юноша, учитывая мой опыт, я скорее расцениваю этот жест как инвестицию, чем как что-либо другое. Естественно, она может не окупиться, но риск всегда являлся сопутствующей привычной вещью для любого предпринимателя», — продолжил он. «К тому же у меня есть возможность и желание поступить именно так». На этом ситуация разрешилась, и Кей стал собственником собственного жилища. Наемный же директор таинственным образом исчез, больше не выходя на связь. Поздоровавшись со знакомым охранником на проходной, Морис порым шагом двинулся вдоль дороги, периодически пропуская проезжающие мимо погрузчики. Местное производство давно не вызывало интереса, поэтому погруженный в свои мысли курьер молча направился к стоящему в стороне от основных построек зданию, Время от времени кивком отвечай на приветствие сотрудников завода. Колин в свое время предлагал ему сделать отдельный вход, но увиденное мельком смета заставила Кея буквально скрипнуть зубами, и он стал искать преимущество в текущем варианте. Например, ему не требовалось отдельно обеспечивать охрану дома. Также, несмотря на промышленную направленность, территория выглядела достаточно ухоженной и зеленой, обеспечивая отличное место для бега. Да, он в свое время потратил значительные средства для создания имиджа, продвинутого современного производства. Сюда даже экскурсии возили из различных школ. Единственное неудобство для возможных посетителей самого кея компенсировалось практически полным отсутствием онных и слишком далеким размещением от центра мегаполиса. Самому парню вообще не составляло труда добираться домой. Со временем соседство стало полностью привычным, особенно после того, как он начал обживать здание. Оказалось, что, несмотря на печальный внешний вид, практически развален, конструктивно цех находился в отличном состоянии. Пропавший директор однозначно изначально озадачился этим вопросом, активно готовя почву для своей сделки. Впрочем, сейчас все выглядело иначе, пусть это, по сути, отняло все накопленные после охот средства и большую часть дохода от работы курьером. После косметического ремонта высокая постройка оказалась покрыта одноцветными серыми внешними панелями, выполненными из специальных полимеров, главным достоинством которых являлась низкая цена. В верхней трети, начиная от крыши, разместилась широкая полоса окон, опоясывавшая здание, обеспечивавшая природное освещение для внутреннего пространства. Достигнув невзрачной широкой двери, курьер машинально вбил длинную цепочку символов, разблокировав электронный замок. Банальный риск потери ключей в ходе доставки вынудил поставить альтернативный вариант защиты собственного жилья. Прозвучавшая короткая треля знаменовала открытие, и Мори уверенно толкнул тяжелую дверь. Сделав несколько шагов вперед, он остановился, привычно дожидаясь автоматического включения дополнительных ламп. Глядя, как последние разгораются, Кей с искренним удовольствием и даже гордостью рассматривал собственный дом после трехдневного заточения в больнице. Несмотря на ограниченность бюджета, ему казалось, что он сумел все-таки придать производственному цеху некий намек на уют. Прямо от входа протянулась двухметровая полоса гладкого бетона, разделяющая внутреннее убранство на две неравные части. Справа, вдоль этой дорожки, расположилась внушительная трехуровневая металлическая конструкция, ранее представляющая собой специально сделанные внутри цеха офисные помещения. Не являясь частью здания, она тем не менее отлично послужила для организации жилой зоны с минимумом вложений. Кею потребовалось лишь убрать лишние перегородки, увеличивая пространство. Нижний этаж всецело ушел на кухню и кладовки, средний на гостиную комнату отдыха, а последний на место для сна и ванную. Учитывая имеющуюся площадь, каждый этаж занимал практически две сотни квадратных метров и выглядел откровенно пустовато из-за минимального количества мебели. Зато имелись удобные широкой лестницы и куча окон, создающие прекрасный вид на вторую часть дома. Последнее, словно на контрасте с сугубо утилитарным интерьером жилых помещений, походило на настоящий лес. Привыкнув к жизни в деревне, в окружении природы, парень просто не смог отказаться от этого, в итоге превратив производственный цех в некое подобие зимнего сада. Часть пространства он отвел для тренировочной площадки, но все же значительный кусок был целенаправленно засажен различными неприхотливыми деревьями, кустами и другими растениями, некоторые из которых даже покрывали стены до самых стекол. Разноцветная листва, большей частью взятая со склонов гор, создавала яркую палитру красок, скрывая огромные бетонные вазы с землей. И именно это, вкупе с автоматической системой полива, забрало изрядную долю средств, но Киета не волновало. Работа в СЗКД приносила приличные деньги, а на себя он практически ничего не тратил. «Дома!» — с улыбкой протянул парень, после чего резво двинулся в сторону лестницы. В первую очередь юноша собирался сделать главное – надеть белье. Спецодежда сильно ужалась после очередной стирки и неимоверно натирала. Уже переодевшись в домашние шорты и потертую майку, Кей торопливо спустился вниз, собираясь наконец проверить давнюю идею о соединении ранее усильных слоев. Возможно, именно число 10 окажется подходящим, и он откроет что-то новое для себя в развитии ауры. Предвкушающая улыбка невольно наползла на лицо, но парень старался удерживать себя от любых предположений и надежд, не желая разочаровываться в случае неудачи. Добравшись до небольшой площадки с креслом-качалкой и странным глубоким туннелем в полу перед ним, Кейс слегка потянулся, прежде чем с удобством усесться. Он до сих пор не понимал, как некоторые на полном серьезе утверждали, что для качественной накачки энергии ауры необходима правильная поза. Откровенная же чушь. Ведь, несмотря на известные всем дыхательные упражнения, Оно лишь служило первоначальной ступенькой для обучения организма впитывать эфир. Легче всего это оказалось через правильное чередование вдохов-выдохов, поэтому пользователи ауры на первоначальном этапе начали перенимать навыки медитации. Вот только весь процесс осуществлялся за счет, по сути, абсолютно нового невидимого органа, а никак не легких, живота и других самых правильных техник. Появление полстолетия назад эфира заставило человечество физически измениться, заполучая новые возможности, которые, тем не менее, требовалось осваивать, как младенцу, обычную ходьбу. И именно поэтому после усвоения навыка становилось абсолютно неважно ни положение тела, ни ритм дыхания, только концентрация сознания на желаемом эффекте. Но некоторые твердолобы продолжали упорно утверждать, что именно этот способ наиболее верен хотя частенько возражали другие уникумы, предлагающие собственный единственно правильный вариант. Тряхнув головой, Кей сосредоточился, после чего мысленно потянулся к ощущаемой, словно на втором плане сознания пленки, плотно окружающей тело. Размещенный на ней витиеватый узор сложными линиями протянулся по всей поверхности, местами выходя за пределы, словно пронизывая внутренности, чтобы состыковаться с другой своей частью на противоположной стороне. Пульсирующие линии, не переставая, меняли цвет в визуальном представлении курьера, но в то же время передавали стойкое ощущение надежности и постоянства, будто эдакая несущая конструкция, на которой все держалось. Впрочем, так оно действительно и было. И именно стартовая внедренная форма становилась базой для будущего развития, выступая практически фундаментом для ауры, поверх которого размещались все следующие уровни. Этот момент, транслированный на ситуацию со сплавлением слоев, значительно вдохновлял Кейн эксперименты. Ведь чем крепче и мощнее основа, тем больше можно было разместить на ней. Конечно, если окажется достаточно ресурсов в дальнейшем, иначе вся проведенная работа в итоге окажется бессмысленной, и тогда он скорее потеряет, чем... Учитывая, что вскоре могут предстоять неприятности с кланами, в частности с Кимура. «Нет, все получится. Просто не буду в ближайшее время никуда лезть, нарываясь на ненужные неприятности. Отпуск все же». Оскалившись, парень буквально прорычал, злясь на внезапно появившееся сомнение. Скорое воплощение давней цели находилось на одних весах с возможным риском, но с другой стороны, парень однозначно знал, что нет идеального момента. Всегда... Всегда придется идти на некоторые компромиссы. Учитывая опыт первого уровня, он должен был восстановить достаточно быстро, а потенциальное увеличение силы явно улучшит его шансы на выживание в будущем, когда кланы попытаются вовлечь его в свою игру. Но пока, как минимум до официального объявления решения совета, время имелось. К тому же полной уверенности в успешности объединения не было. В итоге, проведя короткие дебаты и окончательно убедив себя, Кей полностью избавился от лишней мишуры в голове, после чего приступил к делу. Сознание начало концентрироваться поочередно на сформированных слоях, выделяя их в плотном размещении во внешней пленке. Удостоверившись, что он четко чувствует каждый из них по отдельности, Море принялся за следующий этап. Невидимой мысленной рукой парень пытался ухватить сразу весь десяток, вот только это оказалось неожиданно тяжело. В свое время Кей далеко не сразу освоил соединение пятерки, а здесь требовалось в два раза больше. Провалив несколько попыток подряд, он решил сменить тактику. Зафиксировав в сознании первые пять, Мори начал добавлять по одному слою за раз, старательно удерживая остальные под контролем. На восьмом мысленной конструкция развалилась, но парень молча приступил вновь. Сколько времени попыток пришлось затратить на достижение цели, Кей не знал. Гудящая голова и взмокший лоб лучше всего демонстрировали тяжесть задачи, которая даже еще не подошла к концу. Кое-как восстановив силы, упорно продолжая удерживать в жестком захвате части собственной ауры, курьер решительно начал прессовать их воедино. Тело мгновенно скрутило от боли, чуть не заставив потерять концентрацию. Более плотные усиленные слои, к тому же двукратно от обычного количества, оказывали невероятное сопротивление на порядок, превосходящий привычное слияние. Мысленное давление то и дело вызывало безумную дрожь, вплоть до жутких судорог. Но Кей упорно продолжал, несмотря на всю гамму испытуемых малоприятных ощущений. В глазах со временем начало темнеть, а доносившийся дикий скрежет зубов заставлял думать, что он вполне может не досчитаться нескольких. Тело почему-то бросало то в жар, то в холод, вызывая малоприятные чувства. В какой-то момент он даже начал задыхаться. Вот только воображение упорно рисовало укоризненное лицо старика, если парень хотя бы подумает сдаться, и это только усиливало стойкое желание довести все до конца. В итоге неизвестно через сколько, но десяток слоев поддался. Двинувшись навстречу, они прямо на глазах начали сливаться воедино. С радостью отмечая происходящее, Кей, не теряя сосредоточенности, готовился применить свою боевую способность, чтобы привычно выплеснуть лишнюю энергию но внезапно дальнейшее пошло не по стандартному плану. Соединенная аура продолжила движение для схлопывания, мимоходом рушил выстроенные внутри тела линии внедренной формы. Море попыталось остановить происходящее, но цепная реакция словно набрала критичную массу и абсолютно не собиралась подчиняться воле юноши. В мгновение ока аура спрессовалась в некий ярко-белый шар в центре груди, на поверхности которого мерцали остатки единственной способности парня. Парень не успел осознать, что именно произошло, как вся накопленная в ауре энергия резко начала исчезать, вызывая стойкое ощущение, словно кея буквально опустошали через соломинку. Параллельно внешние границы шара стремительно набирали четкость и твердость, будто кристаллизируясь прямо внутри курьера. Вскоре все закончилось, но не понимающий ничего море еще долго продолжал лежать в кресле, отходя от произошедшего. Раскачиваясь, парень потихоньку приходил в себя, пытаясь оценить итоговые изменения. Факт того, что все однозначно пошло по совершенно иному пути, не оставлял никаких сомнений. Но учитывая, что прошлое объединение слоев приводили к усилению, то сплав сразу 10 таких должен был изрядно увеличить его силы. Возможно, ему придется вновь восстанавливаться, но когда дорога проторена, сделать это не составит труда. Довольно улыбнувшись, Кей начал вытягивать эфирные частицы из воздуха, возвращая затраченную энергию. К его удивлению, по ощущениям, суммарный объем ее не изменился, в отличие от прошлых объединений слоев. Только местоположение. Ранее она накапливалась непосредственно в слоях ауры, охватывающих невидимой защитной пленкой всю поверхность тела. Сейчас же энергия, проникая внутрь тела, сосредоточилась в появившемся шаре в центре груди, сильно напоминающем какое-то главное ядро. В остальном особых отличий не наблюдалось. Возможно, полноценная тренировка позволит обнаружить новые возможности, но это позже. Отлично, с удовольствием потянувшись затекшим телом, курьер быстро поднялся на ноги. Возможно, получится наконец засыпать тебя, обратился он вслух к глубокому туннелю, проделанному во время последних объединений слоев при использовании лазерного луча для избавления от лишней энергии. Отвлекшись на мысли, Кей крайне неловко развернулся, с размаху ударившись коленом о кресло-качалку. Неожиданный укол боли, небольшое, но отчетливое покраснение на коже заставило его ошеломленно замереть на месте. «Эй, какого черта? Где моя защитная аура?»